Плотная девушка на костылях прошла мимо, весело кивнув ей. К улыбнулась в ответ. По всей палате разливалось тепло, исходящее из чугунного радиатора под окном. Белинда вернулась с большой голубой вазой. Кто-то звонил вам прошлой ночью, очень беспокоился о вас. Сиделка вытащила из кармана клочок бумаги и развернула его. От Патрика Донахью. Он снова позвонит сегодня утром. Услышав его имя, Кэт сразу почувствовала себя лучше. «Патрик». Но тут же смутилась. «Интересно, чтобы он подумал, увидев ее сейчас». Одна из сестер вкатила в палату платный телефон, и Кэт отчаянно захотелось, чтобы это звонил Патрик. Но сестра прошла мимо и позвала кого-то в палате. «Нельзя ли достать газету?» — спросила Кэт. «Какую бы вы хотели? В свой перерыв я загляну в магазинчик», — ответила Беринда. «Сегодня ведь воскресенье, да». «Не могли бы вы купить «Санди Таймс» и если остались вчерашние вечерние новости?» «Мистер Амритсон сказал, чтобы вы вставали и немного походили по палате. Думаете, у вас это получится?» «Конечно. Я вытащу катетер». Сиделка задвинула занавеси вокруг кровати. Когда вынимали катетер, Кэт скрежетала зубами от боли. Но потом почувствовала неимоверное облегчение. Это же шаг к независимости. Она съела печенье, смакуя сладкое рассыпчатое тесто, и как только проглотила последний кусочек, ей тут же захотелось еще. Затем медленно, с трудом, она вылезла из кровати, Ноги коснулись холодного коричневого линолеума. Белинда распахнула занавеси и быстро ушла. Вернувшись с халатом и шлепанцами, она помогла Кэт все это надеть. Кэт сделала несколько неуверенных шагов. Сиделка поддерживала ее под руку. Потом Кэт пошла самостоятельно. В желудке не утихала боль, но терпеть ее было можно». Они прошли в комнату старшей медсестры, квадратное помещение с маленьким письменным столом и двумя телефонами. Комната была буквально завалена бумагами. Они были даже пришпилены к стенам. Старшая сестра, толстая, почтенного вида женщина, с высоким пучком и веселым уэльским акцентом, встретила Кэт радушно. — Вот и наш ангелочек, прямо с того света! — — сказала она, и, порывшись в ящиках стола, вытащила пластиковый мешок с зубной щеткой, тюбиком пасты, фланелькой и полотенцем. — Умойтесь хорошенько и почувствуйте себя гораздо лучше. Так всегда бывает. Беринда показала, где находится ванная комната, недалеко по коридору. Кэт нетвердыми шагами направилась туда с полотенцем через плечо, и, когда закрыла за собой дверь, ощутила чувство. — Свободы, уединения. Здорово, когда никто не маячит поблизости. Она стала пристально разглядывать себя в зеркало. Распухшее, покрытое синяками лицо и спутанные волосы привели ее в ужас. когда склонилась над раковиной, вставила затычку и повернула кран. Когда раковина наполнилась, она почувствовала резкий запах лорки в воде и уловила слабый запах дешевого мыла, который всегда бывает в казенных учреждениях. Ей пришлось несколько минут посидеть на табуретке, прежде чем она собралась силами, чтобы умыться. Кэт медленно шла назад по коридору. Белинда с чашкой чая в руках весело болталась с сестрами, собравшимися около комнаты старшей медсестры, Над двойной дверью с золотыми буквами было написано «Палата принцессы Маргарет». «Но как? Получше?» — спросила Беринда. «Спасибо», — ответила Кэт. «Я достал газеты. Сейчас помогу вам лечь в постель». Цветы стояли на прикроватной тумбочке вместе со смятой запиской от Патрика, свернутой вчерашней и вечерней новости Суссекса и свежей толстушкой «Санди Тайнс». Над кроватью находились ночник, наушники и кнопка для вызова медперсонала. «Я еще не показала вам, как пользоваться пультом дистанционного управления», сказала Белинда, кладя пульт на подставку. «Вот это радио и свет, а это срочный вызов». «Понятно».